Глава 14. Голова князя мотнулась от удара, и он рухнул навзничь как подкошенный. Я взвыла и схватилась за ушибленный кулак, временно перехватив у дракона управление телом. Вылазь из меня! Завопила я вслух, размахивая ноющей кистью. Вылазь, гад! Вокруг меня и, надеюсь, дохлого. Черного носилась взъерошенная Дина, истерично заливаясь мертвым хрипящим лаем и наводя ужас на невольных свидетелей. А ты, Элис? Раздался сбоку знакомый голос. Принадлежал он начальнику магического участка и по совместительству другу черного, Сечту Сорифу, с которым тот разговаривал на берегу реки сегодня ночью. Что? кинула на него гневный взгляд, предупреждающий, что я способна завалить не только одного темного мага, но и весь магический участок в полном составе. Мужчина средних лет, едва сдерживая улыбку, серьезно произнес. «Вы арестованы за кражу и нападение на представителя власти». «Почему это за нападение? А может, я его убила?» Нагло заявила я и гордо вскинула подбородок. Боль в кисти стала утихать. «А вот и я!» — радостно воскликнула в голове Хемгред, и моя бренная оболочка опять вернулась под его контроль. «Уймись, придурок!» — огрызнулась я и попыталась снова перехватить власть в своей голове. Мое тело странно дернулось и загнулось дугой, и я немного взлетела вверх, потеряв опору под ногами. Дина с новой силой зашлась хрипом, площадь ахнула, а глаза сечта полезны на лоб. «Да-да-да, одержимая драконом некромантка. Эка не «Как ты думаешь, психические отклонения передаются через нашу противоестественную связь?» Задумчиво поинтересовался дракон. «Я странно себя чувствую». «Мы висим в воздухе!» Возмутилась я, стараясь победить дракона внутри себя. Забывшись, хотела топнуть ногой, но лишь неуклюже дернулась, а мое тело перевернулось головой вниз, перед глазами замелькали светящиеся мошки, меня замутила, сумка, все еще висящая у меня на шее, от резкого движения сорвалась и упала на землю, глухо стукнуло о камне мостовое золотое сердце. — Оригинально! — пробормотал пришедший в себя черный, и наши глаза встретились. Он же вехонький, сидел на мостовой и хмурясь потирал ушибленную челюсть, очевидно, используя магические способности, чтобы подлечить себя, покалеченного физически и морально. Особенно морально. — Можно я еще раз ему вмажу? — с азартом спросил дракон. — Поздно, момент упущен, — ответила я мысленно, а вслух наябедничала. — Во мне дракон! «Он застрял!» Лицо князя перекосило, похоже, у него сломалась челюсть, теперь уже без моего вмешательства. В толпе стали раздаваться отдельные смешки, перерастающие в откровенное хихиканье, а затем и в дружный хохот. У Дины случился припадок от переизбытка возмущения, и она взвыла на чистом волчьем языке, окончательно ломая пошатнувшуюся еще на стадии танца психику магов и простых зрителей. «Умница!» — похвалил ее Хемгред через меня. «А ты не умница!» — строго отчитал он меня. «Зачем информацию слила? Я хотела владеть его телом! Тьфу! Захватить его разум! Ты плохо на меня влияешь!» «А ты, Элис?» — не вставая, официально объявил черный. «Ты арестована!» От него ко мне понеслась тьма, которая мгновенно оплела мое висящее в воздухе тело, окутала его коконом и, наконец-то, вернула в нормальное положение головой к небу. Против этого я не возражала. Висеть вверх тормашками было неудобно. Но все равно фыркнула и сложила руки на груди в знак протеста. «Какой заботливый темный!» — съязвил в голове Хемгред. «Я с тобой не разговариваю!» — буркнула я вслух. «Со мной?» — удивился князь, поднимаясь на ноги. «И с тобой тоже!» — гордо заявила я. Дина впилась черному в сапог зубами и, наконец-то, замолчала. «Забавная собачка!» — внезапно удивил меня Уигл. Думаю, мы с ней подружимся. — Эй, эй, это моя собака! — громко возмутился Хемгред моим голосом. Князь нахмурился, снова внимательно присмотрелся ко мне. — Дракон, — уточнил он, — застрял в тебе. Площадь накрыла новая волна хохота. — Какие все испорченные! — обиделся Хемгред. — У меня тут безвыходное положение. — А вам смешно! Черный поднял мою сумку и открыл ее. Содержимое явно не порадовало его. Дина продолжала держаться зубами за его сапог. «Я так понимаю. Пожиратель душ собственной персоной». Саркастически подметил князь. Все на площади заволновались. Монотонный гул тихо пронесся над толпой. Истории о Хемграде еще не были забыты. «Вытащи его из меня!» — взмолилась я, победив на мгновение Хемграда. «Это сможет сделать только Амели Вернер». Немедленно подкинул дракон информацию для размышления. На губах черного расплылась ядовитая улыбка. «Я смотрю, ты, Хемгред, по-прежнему уязвим». Его слова сквозили презрением и ненавистью. К пожирателю душ выгл Черней определенно был неравнодушен. «Интересно, во что же это выльется для меня? Хемгред-то внутри моего тела». «Тебе нужна она, мне нужна Амили. Не менее холодно ответил ему дракон. «Все честно. Меняю одну на другую». «Стало как-то отвратительно тошно. Гад чешуйчатый! Использовал меня!» «Не волнуйся, воробушек!» Неожиданно нежно ободрил меня Хемград. «Это просто отвлекающий маневр. Для того, чтобы вызволить тебя из передряги и самому не пропасть. У него столько магии внутри. На раз-два воскресну». «Ну, спасибо!» — съязвила я. «Хорошо». Во выразительной улыбке оскалил зубы черный, и тьма потащила меня к дверям участка, где нас ждал сюрприз.